приказы. Теперь про типы заявок. Когда ты приходишь к брокеру и говоришь «куплю или продам акции», ты делаешь заявку. По-другому можно сказать ордер или приказ. Можно подать рыночную заявку market маркет-ордер. В этот момент вы сообщаете брокеру лишь количество акций, которые вы хотите купить или продать. Например, хочу купить тысячу акций Диснейленда по той цене, что есть на рынке, потому заявка и называется рыночной. Просто дайте мне лучшую цену с рынка и проведите сделку тут же, прямо сейчас. Что происходит дальше? Брокер смотрит, что кто-то хочет продать 500 акций по 50 долларов. Еще кто-то – 100 акций по 51 доллару. И еще кто-то – 1000 акций продает по 52 доллара. То есть в нашей ситуации дешевле 50 долларов купить нельзя. Но и акций по 50 долларов продается всего 500, а вы заказали купить 1000 по рынку. Тогда биржа реализует вашу заявку таким образом – 500 вы возьмете по 50 долларов, 100 – по 51 доллару у второго трейдера и оставшиеся 400 – у третьего по 52. После вас на рынке останется неудовлетворенная заявка на продажу 600 – из имевшейся тысячи акций по 52 доллара. Следующий за вами покупатель дешевле 52 взять уже не может, желающих продать по такой цене больше нет. Если бы следующая после 51 доллара заявка стояла бы по 100 баксов, вы купили бы остаток по 100 баксов. Ведь вам цена была не важна? В реальности, конечно, в стакане заявок очень много – тысячи и тысячи. И по популярным акциям они добавляются и пропадают с огромной скоростью. Но брокер, как правило, показывает клиенту лучшие 10 или 20 с каждой стороны. Разница между самой высокой заявкой на покупку и самой низкой на продажу называется «спред». Если все будут ставить только лимитированные заявки вне спреда, один хочет продать по 52, а второй купить по 48, никаких сделок не будет. В реальности же шаг цены чаще всего измеряется в сотых долях валюты, то есть разница между покупкой и продажей будет не 48 и 52, 4 доллара, а скорее 50,25 и 50,29 сотых, 4 цента, а часто даже и еще меньше. Второй тип приказа – это лимитный ордер. С этой заявкой вы сообщаете брокеру и количество, и цену акций, и говорите, продать вы хотите или купить. Например, куплю 30 акций по 100 баксов. Но вы не говорите сделать это прямо сейчас, ведь последняя цена на рынке может быть 105 долларов, а вы хотите купить по 100 долларов. В этом случае вы не ждете, что ваша заявка будет выполнена, а только надеетесь на это. Вот когда кто-то захочет продать по 100, Вам нальют в вашу заявку 30 акций, и тогда приказ будет выполнен. А если продадут не 30 акций, а 20, то на оставшиеся 10 заявка останется стоять. Как долго? Обычно до конца дня. Но можно сказать брокеру, чтобы он держал ее, например, месяц. Хотя Саксо Банк, один из крупнейших европейских брокеров, ставит все заявки GTC, good till cancelled, то есть они будут стоять, пока не отменишь. И вот если цена опустится до 100, только тогда ваша заявка будет исполнена. А если акции будут только расти, то заявка так и останется невыполненной, а вы станете посмешищем. Очень известный тип приказа стоп-лосс, то есть заявка ограничивающая убытки. Это тоже лимитированная заявка с ценой и количеством, но с другим назначением. Допустим, у вас есть в портфеле 1000 акций Диснейленда, которые торгуются по 100 долларов за акцию. Вы опасаетесь, что цена на них может упасть, и как бы говорите брокеру, если цена упадет до 90, скорее продай все мои акции. То есть пока цена выше 90, ваша заявка не появляется на бирже, но как только последняя сделка была по 90 долларов за акцию, брокер тут же выставит вашу тысячу на продажу согласно вашему стоп-лоссу. Можно поставить стоп-лосс и на ваш шорт. Если вы взяли акции в аренду, продали их и опасаетесь внезапного роста, можно поставить стоп-лосс, который купит вам акции обратно при их внезапном подорожании. Еще один хитроумный тип заявок, которые предоставляют не все брокеры – айсберг, когда вы хотите продать или купить очень большой пакет акций, например, 100 тысяч штук, но не хотите, чтобы ваше намерение видели все трейдеры, чтобы никого не спугнуть. Брокер выставляет на продажу, например, 2000 акций за один раз, но как только заявка исполнена – он тут же по этой же цене выставляет еще 2000, и так пока не продаст все 100 тысяч. Есть стоп-лосс с храповым механизмом. Когда вы не хотите потерять накопленную прибыль по позиции, и если акция растет, то брокер будет двигать ваш стоп-лосс вверх, а если акция падает, заявка будет оставаться на месте. Вы ему говорите, хочу поставить стоп-лосс храповик, или следящий стоп, на 5% ниже рынка, и он всегда будет двигать его только вверх. Таким образом, вы никогда не потеряете больше 5% от накопленной в позиции прибыли, но если рынок упадет на 5,5% и тут же вырастет обратно, ваши акции будут уже проданы. Есть мнение, что брокеры охотятся за стопами своих клиентов. Буду рад это обсудить. Правда, пока мне об этом рассказывали только не вполне здравомыслящие персонажи.